Глава восемнадцатая. Евгения. Утром я проснулась выспавшейся и, наверное, поэтому в приподнятом настроении, с предчувствием того, что сегодня непременно случится что-то хорошее. Собиралась, решая, что надеть мне, что надеть вонюшке, и все мурлыкало под нос «Лето, ах, лето!» «Лето звездное, звонче пой!» И откуда она у меня в голове застряла?» Была когда-то такая популярная песня у Примадонны нашей эстрады. Так это ж когда было? А тут вдруг крутится и крутится. Ванюшка, вставай. Через полчаса завтрака и первая процедура. Может, у меня сдвиг в психике произошел на почве того, что развожусь? У меня развод практически сразу после отпуска, а я тут песни распеваю. Да, а потом купаться пойдем? Сын распахнул глазенки сразу. Ну надо же а дома долго уговаривать приходится. — Да, Вань, обязательно пойдем. И тут мы услышали, что за стенкой открылась дверь. — Ой, мам, там что? — А там номер такой же, как у нас. Помнишь, папа говорил, что на каждом этаже только два таких номера? Вот и соседи, видимо, заехали. — Все, иди умываться, а я пойду с соседями знакомиться. Вдруг у них тоже мальчик твой ровесник, тебе веселее будет? Выходя на балкон, я ожидала каких угодно соседей, но только не таких. — Женя? Петя? Тетя Женя? Саша? Ванюшка выскочил из ванной и завершил. — Ура! Они приехали! А я, увидев Петра, увидев улыбающегося Сашу и его счастливые глаза, вдруг поняла, что к горлу подкатил ком, слезы полились сами. — Женя, Женечка, ну что ты? Петр перемахнул через условное разделение между нашими балконами и уже прижимал меня к себе и гладил по голове, как ребенка. — Ну что случилось? Все хорошо, я здесь. Петр гладил меня по спине и приговаривал. — Женечка, ну что ты? Ну не плачь, пожалуйста. И уже обращаясь к Ванюшке. — Вань, есть у вас вода в номере? Принеси, пожалуйста, маме. А я вдруг поняла, что сама прижимаюсь к этому сильному мужчине и не хочу, чтобы он меня выпустил. Я пила воду, принесенную сыном, под пристальным вниманием трех пар глаз. Рука Петра лежала на моей спине. Он тихонько поглаживал, успокаивая. От бутылки я оторвалась, только допив всю воду. — Лучше? — Петр заглянул в глаза. Я молча кивнула, а он опять прижал меня к себе. — Ну и хорошо. Ну все, все. И вот тут я вдруг поняла, что прижимает он меня к себе не одетому. Вот же его медальон опять перед глазами. И на нас сейчас смотрят Иванюшка, и Саша. Ну, елки-палки! Я стала медленно отстраняться от него, но почувствовала, что он не выпускает. Ой, мамочки мои, как же это приятно-то! Петь! Он отпустил. Ребят, извините, напугала всех. Просто я так рада вас видеть, Саша! Вань, открой дверь! Чего он там один, а мы все здесь? Петь! «А ты как так смог? Высоко ведь!» Я говорила, не замолкая, пытаясь сгладить неловкость момента и не встретиться с глазами с Петром. Ванюшка открыл дверь в наш номер, и Саша зашел. Он хромал на правую ножку. «Саша, я очень рада тебя видеть!» И я, обняв мальчишку и чмокнув его в макушку, почувствовал, как он съежился весь и втянул голову в плечики. Мальчик боялся прикосновений. Я невольно посмотрела на Петра, вошедшего за мной с балкона. Он молча кивнул. «Да твою же мать!» Я выпустила его из объятий. «Так, мальчики, сюрприз удался. Мы очень рады вас видеть, да, Ванюш?» «Да, да, очень!» Сын сиял. «Но ну, нам всем пора уходить. Нам на завтрак, вам к врачу. Да, Петь?» Спросила я, не глядя на него. Он так и стоял тут, сверкая своим идеальным телом. А у меня, между прочим, секса давно не было. А еще у меня скоро критические дни, точно. Поэтому я тут слезы лью беспричинно и завожусь только от одного взгляда на полураздетого мужчину. — Жень, все нормально? Очень хотелось ответить, что нет, совсем нет. Стоит тут весь такой идеальный, слабую женщину соблазняет. Но вместо этого я смогла заставить себя посмотреть на него и ответила. — Да, все хорошо. И прокашлялась. Да что ж так в горле-то пересохло? — Хорошо, — повторил за мной он и опять вышел на балкон. Я рванула за ним. — Стой, ты опять так же собрался уходить? — Ну, я так понял, что я тебя смущаю. — Ах ты ж, черт, у меня что, бегущая строка на лбу? — Петь, подожди! Он остановился. — Я очень рада, что ты... что вы с Сашей приехали. Ты, пожалуй, единственный человек, кого я искренне сейчас рада видеть. Тебя и Сашу. Но, Петь, ты меня смущаешь. Решилась я, наконец, особенно сейчас, когда мы с Егором... Разводитесь? Ты все знаешь? Да, извини. Он напился в тот день, когда вы уехали, и все рассказал. Ясно. Мы помолчали. Петь, не надо вот так. Не то чтобы я сомневалась в тебе, но мне страшно. Договорить я не успела. — Хорошо, я подожду, Жень. Я буду рядом, обещаю. — Что? — Это он про что сейчас? — О, нет. Петь, здесь седьмой этаж все-таки. Выйдите с Сашей через дверь, пожалуйста. — Хорошо, — усмехнулся он. — Саш, пойдем, а то правда ведь опоздаем. — Дядя Петя, а ты разрешишь Саше вечером с нами на пляж? — Конечно, все вместе пойдем. — Да, обещаешь? — Обещаю, — улыбнулся Петр и потрепал Ванюшку за вихры. — Ну что, Саш, готов? Саша только кивнул и открыл дверь. — Здравствуйте, а вы к кому? — услышала я вдруг голос Саши. — Интересно, с кем это он? Я вышла в прихожую и увидела, что на пороге стоит Илья и держит в руках веточку хризантем. — Здравствуй, я к Жене, — ответил Илья, улыбаясь. — А ты кто? «Заблудился?» — услышала я голос Петра за своей спиной. «Женя, это кто?» — задал мне вопрос Илья. «Ну-ка, же твою мать, самолет. Сюжет, достойный женского романа. Бывший любовник и друг семьи, правда, почему-то с голым торсом. Знакомьтесь, Илья, Пётр, а это Саша». «А Пётр, я так понимаю, тот самый, который друг семьи?» — усмехнулся Илья, только вот смотрел он при этом не на меня, а на Петра. «Странно так смотрел. Знакомы они, что ли?» «Ну, допустим, я друг семьи. А ты кто таков?» Петр отодвинул за спину сначала меня, потом Сашу и встал в дверном проеме, заслонив его с собой полностью. Голос его при этом звучал очень недружелюбно, должна я сказать. Это было неожиданно. «Ого! Он меня ревнует, что ли?» «Петь, Петь! Это врач Илья Романович!» Я, ухватив Петра за локоть, попыталась его развернуть. Я с таким же успехом могла двигать шкаф с книгами, он точно так же абсолютно не поддавался бы моим усилиям. — И что он здесь делает? — Ты заболела или Ваня? Он все-таки встал боком, и я смогла втиснуться. — Доброго утра, пришел пожелать, но я смотрю, тебе его уже пожелали. И Илья развернулся и пошагал вдоль коридора в сторону лифтов. — На сутки нельзя одну оставить! — расхохотался вдруг Петр. — Так, парни, следим за Женей и отгоняем всяких вот таких! — кивнул он в сторону ушедшего Ильи. — Вань, Сань, слышали меня? — Да! — хором ответили мальчишки.